Глава пятнадцатая Скованные вместе свет и тьма лежали рядом на помосте, воздвигнутом над водами реки священной Ра, и солнце, стоящее в зените, вдруг тень отбросило. Бог Рот взирал на казнь и хмурил брови, и голос слышен был «Я даровал тебе покров свой». Ты на земле его оставил, Каз учинил, а Каз все моя воля, и мне его творить. Ты возгордился, Святослав, и покусился на промыслы мои. Мне жаль тебя, но дабы не нарушить устройство мира, ты пойдешь на дно. Тем часом великий Волх, Валдай, стоял пред жертвенником рода. Владыка, пощади его!» Твой сын и суть даже Божий внук не возгордился, а сделал то, что ты не сотворил, в забвении пребывая. Ты нас забыл, ты нас оставил, и сын твой взял на себя не промыслы твои, а ношу тяжкую, и, будучи сам смертным, вешил деяние бессмертные. Что нам творить, коль боги почивают? Утопишь Святослава, и с ним утопнет все. И ты утопишь, хоть и высоко сидишь. Уже ли не помнишь? Зачем послал его? Тот, с кем ты поделился плотью и промыслом своим, исполнил рог. И дай ему конец достойный. Мы не рабы твои, мы внуки, и существуем как продолжение твоей воли в земном пространстве». Что сделал Святослав, то ты желал? И скажешь нет, так и позволю уйти ему в последний путь не как изгою голе перекатной, как подобает князю, на корабле, совокупившись с пламенем. Столь долгой речью ты утомил меня, наместник, глаз строгий с неба пал. Ты просишь за него, а он молчит. А я не отнимал дар речи. Пусть скажет, пусть меня Попросит? Или смелость потерял? Он ничего не скажет. Не попросит, — ответствовал Валдай. Он молча канет в бездну, то бишь на дно. Но чего? Так возгордился? Только то, что сын твой. Его гордыня и дерзость — все от тебя. На срок недолгий свет погас в чертогах великий волх. Движением плаща на жертвеннике оживил огонь, но жертвы не воздал. «Где мать его? Моя жена земная!» В глазе небесно послышалась тоска. «Я ее помню. На лодке плыла, в оплескивах, где перевоз держала. В очах волна, в руках волна, волна в душе. Залюбовался ею. Где ныне девы именем Дарина? Вчера еще была. По-твоему вчера. А минул век почти. Так где она? А больше нет Дарины. Умерла, но среди мертвых ее не зрю она живой мертвец, проговорил Алдай и простительную жертву кукушкиной слезы бросил на пылающие юги. Прости, ее дождь бог. Есть ныне на земле обряд, по коему изгои твои внуки по доброй воле принимают сан, суть иночский. иноческий. Мысли, что, будучи живым, возможно постигнуть божество и ему служить, как если бы испытал свой смертный час. Какая суета, вздохнули небеса! И что им не хватает, что они ищут свою терзая душу? Тебя, владыка, ну полно! Хочу послушать сына, эй, плоть моя. Так и уйдешь на дно, не оборонивши слова. Удачный выполчас я вспомнил твою мать. Проси меня. Я ныне благосклоненный все исполню. Ну, проси. Проси же, или нечего просить. Князь голову приподнял, однако черный камень вниз потянул. Есть просьба у меня. Не отправляй на дно. Так я и знал. Добро, — тотчас же отозвался рот. садись в корабль и плыви ко мне. Я зрел, как ты сражался с моим извечным супостатом Златом и победил его. А посему отныне ты, воевода, моя десница, карающая зло. Щел бы за честь, отец, десницей стать твоей, князь все-таки привстал. Железные оковы и тяжкий груз перехватили горло. — Да не время ныне мне на корабль. — Позри на камень сей. — Покуда цел он ничего, но время трет его, и черный прах летит по ветру, по воде плывет. И то, с чем я сражался, что исторгал с путей, вновь засевает нивы. — ток мы здесь! Меж небом и землей я, наконец, изведал, в чем семя зла и где мне быть должно, дабы полками ярыми, огнем, мечом, повыбить его всходы в земле обетованной, как рекут хазары. Да, рок твой я исполнил, но все уйдет в песок, коль я сейчас отправлюсь в последний путь. Хоть огненный над садой к тебе, отец, хоть с камнем сим на дно речной. Пусти меня! Верни меня на землю. Мне след свершить теперь не промыслы твои, а свою волю. Изведал, где быть ему должно, — ворчливо начал рот. Кассу чинил, и мой покров без ведома оставил дар. А ныне он замахнулся. Исполнить свою волю уже ли забыл. Ты только плоть не суть моя но дерзости поболее, чем у Перуна. Все, и слышать не желаю, пока я благодушен садись в корабли и плыви. Но некому вздувать витрилы огненные и тризну править. Холопы вздуют, справят. Все холопы бог. А суть казаки — все воинство твое. Принявшим сей обед потребно ли вершить дела холопские, на саду устроить, гнать смолу, рубить дрова, им лишь играть на тризном ратище и пить вино. — Добро! Расстанешься с душою не в шатре походном. В не терема, в граде, решили небеса. Там-то есть холопы, или ты всю Русь венчал своим разбойным казом? — Всем граде холопов и рабов довольно, — согласился князь. — На то он стольный. Но там же правит мать, как старшей рода ей надлежит распоряжаться на тризнам пи. Но по пути, какому она пошлет меня? Тебе известно. Моя мать отринула богов и приняла иную веру, христианство. По их обычаю меня зароют в землю, чтобы ели черви. Так лучше уж на дно. — Ей старшая жена. Откой ей сын. Помилуй рот. Но мать жива. Потерпит ли она жену хозяйкой и тризнище, или женщин ты не знаешь? Ну, ко мне с тобой смутились небеса. Уже ли некому ко мне отправить? Выходит так, князь очи к солнцу поднял, а посему пусти назад, на землю, назад. Но ведаешь ли ты, где ныне пребываешь, что за дорога под тобою Меж небом и землей судебный путь? Отсюда сходит вниз лишь тело хладное, ведь была креслава, та, что бежала с корабля, была, да тоже начей материнский рог мне не подвластен. Владык печален стал и одновременно горд. Есть в мире то, чем не владеют боги. Волчица кормит молоком чад человеческих, а человек волчат. След бы прервать сие и утвердить порядок, но грустно созерцать, и душу отнимать у гибнущих детей, будь то людской детеныш или звериный. Пусть материнство остается чуть-чуть сильнее промыслов моих, чтоб не присекся вольный род живых существ, рабов и так довольно. Но ты, мужская половина, ты воплощение разума, то бишь меня, а не стихии, и я над вами властвую всецело. Ты сын мой, и должна быть тебе, но не в земле сияющей власти. Не между небом и землей, а под моей десницей, и не избегнуть моей воли. Готовься, Святослав. Постой, отец! — князь руки поднял. Но мы же сговорились. Без раз приобит Не проводить меня в последний путь, не справить тризны. Ты хочешь учинить раздор? Его и так довольно. И предстоит еще борьба за власть, за княжий трон после моей кончины. Чтоб ты на свет явился, я рожаниц послал. Теперь не смерть пошлю. Перуна. Пусть молнию метнет без грома, чтобы никто не слышал, и спепелит тебя, и всей же часто одолеешь путь без огненных ветрил. На всем пути, где я стою, теперь бессилен громовержец. Тебе придется отпустить меня на землю. — Отпущу. Но едва ее ногой коснешься, ударит молнии. Князь светоносный вдруг блеснул очами. — Уйду я от Перуна. Пусть мечет молнии. — Услух своевольный! Да знаешь ты, что станет, коль уйдешь от моего суда? Огнем вдохнули небеса. — На смерть какую обречешь себя? Мой каз суровый лишу пути назад и убоялся б гнева рот. И покорился, князь тяжело вздохнул. Будь я твой раб, и шагу бы ступить не смел по собственной охоте. Но ты же сам мне даровал. Сам волю даровал мне, сам на сию стезю поставил, предначертал судьбу, а ныне ждешь смирения. Так знай же, я не смеюсь. Не забывай, ты смертный, и суть твоя лишь плоть моя, а дух земной... — Все верно, отче, я лишь плоть твоя, он будто покорился. Но к всей плоти привязан груз. Вот этот черный камень, вода его источит, и ежели песчинка... Все повторится вновь, вернется на круги своя. Ужель мой труд напрасен? Не слышу, что бормочешь Верни на землю. Ну что ж, ступай. — Эй, громовержец, срази-ка гордится, он нужен мне на небесах, а я тут спеси поубавлю. И зыбкий путь, ведущий в никуда, подобно радуге, прогнулся, достал да земли возле шатра и так стоял, покуда князь не опустился на хляб земную. В тот же миг стрела беззвучная, скользнув с небес, ударила в шатер. Он вспыхнул миг и, пламенем объятый, вздулся, словно парус. Огромный шар огня минуту повисел над степью и, оттолкнувшись мягко, поднялся к звездам. Воинство священное поодаль стоя глядело в небо. Наш княже полетел. Однако сыновья, вскочившие на коней, примчались к месту, где был шатер. Наследство взять, как наказал отец, и прах прибрать, упрятать под курган все, что осталось. И что позрели? Под звездным небом, на потнике, своей постели с седлом вместо подушки, спал Святослав. Рядом с ним копье железное, в землю вонзенное, и древко глядит в зенит. Перун... С небес взирал и видел круг на земле, отмеченный ожогом. И в круге том неуязвимый князь. Уж вот я тебя!» Столб огненный, сорвавшись вниз, ударил в землю. Содрогнулась земля. Поникли травы и дымный столб восстал. Однако молнии вновь не достало князя. В песок ушла. Как жарким днем уходит короткий летний дождь. Взъярился громовержец, И, забыв наказ, загрохотал с небес. Отец твой стар, С ним можешь и потягаться, и поспорить, Но не спорь со мною, и не играй с огнем. И ни одна стрела, но туча стрел Посыпалась из неба ясного на землю, Раскаты не смолкали, От блеска молнии стало Так светло, как днем, метались и хропели кони, сбиваясь в табуны с волками, все живое прятало с понором и приходило в ужас страшен гнев перуна. Три дня в степи гроза гремела. И, когда всю ярость выметов унялся, громовежец, встал Святослав и потянулся, как долго спал. Хотел взять меч, а нет меча. Сотлел от молнии дар Хотел поднять копье, но и его не стало. Сгорело от грозы железа, от навершения до древка, огонь небесный отводя. Лишь путеводная звезда фарон от головой сияла. Довольно сего. Он взял свинальдову дружину под свое начало и так сказал. «Я вас помиловал отказа, пути речь, но объявляю каз иной, более строгий. Со мной пойдете. Удел ваш воевать любого супостата, на кого я укажу. При всем без корысти, без злата во имя веры. Кто не пойдет со мной, пусть изберет любую сторону света и туда идет. Препятствия чинить не стану. По илику служение за веру есть долг стыда и совести. Напротив. Одарю я мздой за службу прошлую и изрядно дам, так что нужды не будет более брать меч. Ну, кто желает от меня уйти? Кто хочет златые свободы от братства воинского?» Тысяча витязей! Былые златолюбцы не шевельнулись. Лишь взоры их коснулись спины сагбенной воина Свенальда. Князь выждал несколько минут. «Добро же, други!» Но знайте, коль голова моя падет, о своей позаботьте сами. Я вам потом ни воевода, ни князь и не указчик. — Где ты свою главу положишь, там лягут наши? — ответствовал Свянальд. — Все любо, — подтвердили вои. — А на кого пойдем? — спросил тут воевода старый. — Известно кого. — На вы. — Опять на вы. Что ж нам творить, коль тьма вокруг? И нет просвета. Ужель не зрите? Мир супротив нас встает. И поилику мы покусились на божество его, суть злата. Мы зрим, — дружина отвечала. Но что нам вместо злата? Живот один, корыстный мир один, а в наших домах остались жены, дети, кто попечется, кто даст им хлеб насущный. Отныне... И навеки я утверждаю правила, промолвил князь. Кто послужил за веру, за землю отчую, и свой живот принес своими чести и дело общего всем домочадцам, всему роду до третьего колена опека государства. За храбрость и подвиг ваш вам и вашим детям, внукам боярство родовое, суть честь и кошт казенный. А кто в живых остался? Тому при жизни слава и благо величайший суть — жизнь. Иного вам сулить не вправе, ибо вы не рабы, чтобы давать вам злато. Все оскорбления — суть породы вольной. — Веди на вы, — одобрила дружина, — нам рока не миновать, да иной стези не будет, холь суждено родиться в земле священной Русь. И он повел... Никто не ведал, где супостаты где он прозябает. Отдавши свою волю в руки князя, дружинники терпели в пути и голод, и лишение, поскольку шли не чародейским образом и не путем копейным, а человеческим. Сей трудный путь томил и жертвы требовал, поскольку пролегал сквозь печенегов, рыщущих степями ровно шакалы. Верные союзники, Хазар! Ошеломлены были победы Святослава, и хвосты, поджав дружину, пропускали при свете дня, а то с дарами выходили, и клятвы приносили не воевать великого соседа. Однако по ночам, подкравшись тайно к спящим, пускали вход ножи. И утром князь велел строить корабли, чтобы проводить в последний путь мужей боярых, но ничто было не в силах остановить его. Мир, потрясенный гибелью Хазарии, лишь с ужасом взирал и вешки ставил, чтобы отметить путь, куда идет сей дерзкий варвар князь Когда ж он в устье Днепра привел к присяге уличий потом тиверцев на устье прута, патриций Калокир, престола ищущий, решил, что Святослав идет на доростол, то бишь на греков путем многожды хоженым князьями русскими, и, вздумав через него добиться цели, навстречу вышел, чтоб сговор учинить. — Где, мол, создай угрозу царству, воюй любой народ, я помогу. Но ты мне помоги взять под десницу Византию, свергнув Никифора, а кроме всего осыплю златом, награжу тебя и всю твою дружину. Не злато руку мне предложил бы, я б вступил в союз, ответил Святослав. Однако ты мне супостат, коль зришь меня в образе варяга ищущего добычи, ступай своим путем, а я пойду своим. А на кого ж ты исполчился, спросил патриций. Если не на империю. Да на Хазар, промолвил князь. Мне рок всю жизнь ратиться с ними. Какой личине они бы не предстали. Тем временем хазарский царь, суть приобщенный шат, одевшись в платье, цадик ошел с толпой беженцев своих рабов и слуг, подручных берегам русского моря путем в землю обетованную, указанную рогданитом Он вел за собою черный хазар. Поскольку белые его презрели и не пошли, ибо не поверили, что Каган Новоявленный владеет таинствами и может исполнить миссию, с коей великий рогданит Моисей вывел иудеев из Египта. Они отправились искать свои доли в ближних странах, где жили народы, охочие до злата, германцам, франкам, италийцам, полякам, вожди и короли которых когда-то получали от Каганата взятки, или брали в Роет но черные еще по крови иудеи, а более кочевники по нраву, в большинстве булгары пошли за Каханбеком. Они брели степями сквозь печенегов, потом лесами по славянским землям, поток сих странных путников с узлами, с карба, с детьми и стариками тянулся на много верст и двигался впереди дружины Святослава. Тот лишь зрел следы. Кострищен на чевках, кость овец, коней, съеденных прошлым днем, зловоние отбросов, могилы умерших и прочий ссор, который остается на пути исхода. Он силился настигнуть сию лавину и пресечь движение, но не поспевал, ибо поход его богами был незрим, а более неоткуда было ждать под ноги. Земная хляб держала Вязли в ней копыта лошадей, и почва, выбитая исходом удею, была безжизненно вширена версту и боли. В иных местах целые долины оставались черными, и кони грызли дерева, лозу, подобно оленям, землю копытили, чтобы достать хоть корни трав, но не восполняли силы, и много пало их от глада. Дружинники шли пешими и сами испытывали глад но отнимать у братьев суть славян рука не подымалась, да и князь наказал насилие не творить. И посему словно кочевники ели конину, нарезая мясо отпавших лошадей. А племена славянские, чьи земли они проходили, на путь дружины привозили и съестной припас, и скот пригоняли, откормленных борзых коней, однако же, позрев нужду, не давали даром, как бывало прежде, по древнему обычаю, за все просили злата и цену назначали непомерную, говоря при сём. — До вас тут проходил некий народ гонимый, щедро платил и токмо золотом, и вы платите так уже. — У нас нет монет, — отвечали гридни, — за веру служим князю. — Все не беда, возьмите у нас злата, — торговцы предлагали. «Вернете на пути обратном, токмо вместо каждой взятой одной монеты две». Бывалые мужи, коростолюбцы в прошлом, дивились им законом и роптали. «Где, мол, куда идем? Должно быть, супротив. И волей Божий, по элику, когда шли на Хазарию, во всем зрелся промысел Господний, и пространство нам покорялись, а на невязнем в нем». Однако же молва о Святослави Святославе неслась вперед быстрее, чем он шел, и все племена пред ним склонялись, признавая славу, и при всем вожди волхвы роптали «Ты, святоносный князь!» Но подвигом своим обрек нас на несчастье. Из недр востока ползет змея и, шелестя злотою шкурой, в порог ввергает все народы, что на пути стоят чуме подобно, она вползает в души, Растление идет, смердящий дух витает над головами. Ежели ты в самом деле поборник света, Избавь же нас от всей напасти, Не дай погибнуть под тяглом зла -то народом ара. Была молва ты, благородный князь, суть сын владыки рода, так оправдай надежды. О, боги, боги, к небу обращался князь, я вам помог очистить ваш путь. Суть птичий убрал заслоны на тропу Трояна, И жертвенной травы забвения ныне довольны, Чтобы воскурить ее на алтарях и усладить вас дымом. Так помогите ж мне теперь очистить пути земные, Дабы не оскудели вольным духом И не погибли внуки твои, дождь бог. Да, я дерзил и возмутил Перуна, перехитрив его. Ты отвернулся от меня, владыка, рот». Я всего лишь один из многих гоев. За что ж ты их казнишь? за забвении пребывали боги, предав забвению свои народы. Шат приобщенный не повторил путь Моисея, не стал держать хазар в пустыне, дабы исторнуть рабство. Будучи сам рабом, он мыслил, что ведет за собою следом племя свободное от догм, кои давлели в Каганате. Да и хазары не мыслили себя иначе, и где бы ни появлялись, всюду рекли. Мы последние. За нами тьма, князь варваров с дружиной зла. С ним вкупе и дьяволы, и дети танцуют и поют, раджами прозываясь. Он падалью питается, как ворон. Он отнимает состояние, златов то втаптывает в землю. Нас всех ограбил, по миру пустил, позрите. Как мы несчастны! Нет своей земли, нет кровы и очага, и вас всех так же пустит. Он, дикий скиф, кочевник, и народ всех казнит и избивает. Бегите, люди, прячьтесь! И многие бежали с места бжитых, бросая нивы и виноградники, неся молву о варваре, втором от тили, поход коего еще был зрим и памятен. Родства, непомнящие племена, страшили чужеземцев всяких. И кто пугал, и кем пугали? И оставляли свои земли отчи, неизведав хитрости и хазар. Они же говорили Пустые земли, сядем здесь и станем жить. Булгарам же, Дунайским своим единокровникам, иной молвили. Князь русский слаб, истощен походом. Не бойтесь же его! Сбирайте воинство и выходите сразиться с ним. Все вот вам злато. Побейте Святослава, покуда он не отдохнул и не набрался сил. Когда он побивал Хазар и Волжскую болгарию Бог помогал, а ныне князь не ведает богов, ибо наказан за гордыню, расправиться с ним можно малой кровью. Не новый Моисей, русский святоносный князь, держал бойцов. Свинальдовых в пустыне. Перебивая с редкую травою вкупе с лошадьми, дружина шла вперед и не просила ни то, что злато хлеба. Зубовный скрежет иногда сильней молитв был, и достигал небес. Не хочешь нам помочь? Просить нам не пристало, и все одно дойдем. Травы не станет, землю будем есть, ноги не понесут, мы поползем но не допустим тьмы на сих путях земных. Не ты ли уж перу насветишь землю, коли погаснет свет? Прислушивались боги и мрачнели. Эк, что, думал князь, без нас пути очистить? Добро, позрим. Ины ж боги суть, волос, световид, семагрл, хорь. И мокаж воспротивись. Зреть станешь, рот, как плоть твоя, в купе сгоями, с путей земных тобою созданных свергает камни и кумира тьмы? Добро на мыслиться ты должен помочь ему. Закроются пути земные, кто станет хранить небесные? Не то ли племя, которое твой символ воплощения света на земле, суть зла, то в торговлю обратила? Свершила непотребство, хулу досужую, Приращивая облик твой в угоду Приди в себя, владыка. Довольно жертвы принимать, вдыхая сладкий дым, Очисти Русь от тлена руками сына. Тут распри началась между богами, И до земного князя его дружины не стало дела вовсе. И, видя это, Святослав уж более очей не подымал. Разве что изредка, чтобы взглянуть на путеводную звезду фаров в дневное время. И воины его позрели чудо. Не с помощью копья, не божьим промыслом, а силой и волей человечи. они мужали, крепли, и когда пришли в землю сияющей власти, исчезли даже следы изнеможения. Необоримая дружина восстала ровно сфинкс, и воззрилась на супостата. Сакральный град-булгар-дунайских переславиц стоял, как и саркел, не в устье, во глубине земель. Там и сокрылся каган с своей свитой, приближенным и многочисленным гаремом, взятым по наследству. Потомки аспоруха, прошедшие сквозь горнила народов ар, каленые огнем славянским, который уж давно спалил нрав древний речи и обычаи булгарские, хазар впустили в город и с любопытством вслушивались в говор, давно забытый, взирали на нравы и обычаи, вначале изумляясь. — Чудно! Обликом вроде братья, чуть почернее токма. Но свычаи не наши, все чуждо, дико. — Овец! — Режут и кровь пьют горячую и мажут ею лица. А как станут богам своим молиться? Ну, словно и умом. Плачут, просят и заунывно так поют, что жилы тянет. И именуют себя то раб, то червь земной. На да что уж, кроткие христиане, но в их молитвах есть человечий дух и торжество, не образ червя. И пред богами клянуться не убивать, не воровать и не стижать. Но сами тут же все грехи творят, ибо по их закону грешно лишь то, что сделано, супротив единоплеменника Хазарина. А против остальных народов можно делать все, что захочешь. Ни бог не осудит ни соседи. Коль на люди идут, в богатые одежды рядятся, ступают чинно, свысока глядят и норовят ученостью блеснуть, суть философствовать, собрав зевак. Однако в своих домах вид имеют затрапезный. Вокруг и грязь, и вонь, поскольку волосы тел не моют в банях, и вместо этого водой духмяной прыскают, а скупостью и жадностью безмерны. Не то что хлебу нищему, воды не подадут без платы, и любят злато посчитать. Где бы ни был хазарин, всегда кошель в руках, монеты в пальцах и скорбный взгляд блудлив. За ночь трижды встают, чтоб позвенеть монетами, Сей ритуал у них овеян тайный и священен, так что неясно, кто у них верховный бог. Спустя недолгий срок булгары возмущались. Они сказали суть булгары, то бишь, братья. А сами что творят? Имея много злато скупили все вплоть до крепостных стен переиславца. Мы не успели рта раскрыть, а глядь уж ходим по их земле наш скот траву и их ест и воду пьет и сами мы за даром не можем из Дуная взять ведра по илику он тоже куплен царь наш мыслит молде хазары неразумный коль бьет щелом, и просят продать им реку траву и льдощий продает смея с отваливают златом си же люди хитры, сметливы теперь им сду взимают за все и без труда, без пота на лице живут и пуще богатеют. Князь город обложил, и, слушай, булгар, зрел на звезду фаро, ждал часа. Булгары затворились, но, видя малое число дружины Святослава, не испугались. Их царь так мыслил, ну, неделю постоит, другую, но сдохнет от бескорницы последний конь, и воины наевшие спадали. Пойдут назад от князя без гроша в кармане. Тут время и придет, чтоб выйти за ворота, взять Святослава в плен, да и продать хазарам. Кои посулили за голову его ровно столько, сколько давали за солнце, когда их каган пытался выторговать свет у булгар. И продал бы солнце, царь, да не сошлись в цене. И отложили торг, а здесь можно получить без торга когда же из-за стен пришли булгары и сказали «Нет мочи, Святослав! Да можно ли поступать так, коль братья мы? Сии хазары купили воздух, суть пространства, бесплатно нам нельзя дышать и находиться, где бы мы ни были. Наш царь сошел с ума. Он продает то, чем не владеет, что всем принадлежит». «Он не сошел с ума», — сказал на это князь. «Знать сговорился?» Ваш царь на самом деле брат Кагану, и оба они сыновья Тогармы, а вы для них рабы, рабочий скот. На что вам воздух и пространство? Что ж делать нам, как их прогнать? Откройте мне ворота в тот час, когда хазары проснутся, чтоб злато посчитать. А сами ж сидите в домах, но не запирайтесь. Мне отличить вас трудно, тем более в темноте посему гнать будут тех, кто выскочит на улицу или окажется за дверью на засове. В глухую полночь, когда стража дремала у больниц, ворота распахнулись, и дружина вошла в Переиславец. Короткой была сеча. Врасплох застигнутая тьма металась в купленном пространстве, однако всюду зрело неумолимые мечи. Каганское войско и рады было взяться за оружие. Да руки заняты, в обеих злато не бросать же его на землю. К рассвету город был избавлен от напасти. Однако смерть нашла не всех, кто мыслил править миром. Многие бежали, спасая свои сокровища, ибо будущим мраком обладали хитростью и свойством рассеиваться по свету, подобно уходящей ночи. Вроде в ловушке были а заложать кулак, но утекли меж пальцев. Булгарский царь, напуганный внезапностью и силой Святослава, сдался на милость со своим войском и князю отдал скипетр и державу. Тот принял символы власти, забросил их в сидельную сумму и на престол не сел, а взял коней, съестной припас и двинул по Дунаю путем, на коем растворилась тьма. Владыка Рот, взирающий с небес, уж не ворчал на сына. Тоской объятый князь вышел из-под власти. Без помощи его, своей волей не только путь очистил в землю сияющей власти, но и сел на ней, бросив вызов отцу. — Тут середина земли народов, Ара. Я, княжец, стану здесь. Или ты забыл, даже Бог, какую землю дал славянам? Откуда правил и правду нес твой сын Троян? Лишив меня пути, ты думал, я слепну и найду дороги на Балканы, а я ее нашел. Молчал Бог рот. Поилику был стар и тугоумен, дабы ответить сразу на дерзость наказанием. Ему привычнее было в забвенье пребывая Творить дела небесные, суть — двигать время. Даже Бог не обронил ни слова, и злой Перун напрасно, стиснув зубы, искал своим копьем брешь в куполе света, чтобы достать задиру. Небо над сей сияющей землей непроницаемо было для гнева всякого, даже из сей гнев суть Божий. Лишь святовид, с делами Святослава, промолвил тихо. «Беда не угодит нам. Князей покорных мы броним, что духом слабы, а непокорных судим и казним, и что нам-то надо?»